Александр, конечно, негодовал. Но что он мог сделать, когда Антипатер день ото дня становился все сильнее? Ирод не мог не догадываться, что дети Мариаммы разгадали его кровавую тайну. Это он видел в глазах, которые говорили лучше слов. Это же говорили ему частые посещения ими гробниц матери и бабушки. Сам по природе лукавый и мстительный, Он боялся, что и дети будут мстить ему за смерть матери. Он сам так поступил бы на их месте. Опасение это перешло в уверенность, когда клевреты Антипатра намекнули ему, что Александр, подстрекаемый правночкой Дария и при содействии ее отца, готовится тайно бежать в Рим, и обвинить отца в злодеяниях, в убийстве их матери, бабушки и всех родных, начиная от Антигона и Геркана и кончая юным первосвященником Аристовулом, утопленным в Иерихонском бассейне. Тут уже в Ироди проснулся его злой дух. Прежде он мог бы, не задумываясь, казнить или лично убить Александра, но теперь он знал, что этот Александр — любимец Августа и Агриппа. Пусть он его судит и казнит. И Ирод немедленно решился отправиться в Рим и вести с собою на суд преступного сына. И вот они переплыли бурные моря и явились в Рим, где и того, и другого ждали такие разнородные воспоминания. Ирод вспомнил свою далекую молодость, своего давно погибшего учителя Цицерона, Давно уже ветер разнес пепел от его умной головы, от его красноречивого языка, так постыдно сколотого булавками злобной фульвии. А последнее его пребывание в Риме, когда он чуть не в рубище нищего стоял в сенате у трибунами салы и ждал своей судьбы, теперь судьба его союзница, союзница его злодеяний. Но тут же и Немезида, его сын. А сын вспомнил свое недалекое прошлое. Но и вспоминать некогда. Он должен предстать на суд сената и императора. И он предстал. Он видит полное собрание сенаторов. Он видит статую Помпея, к подножию которой упал когда-то мертвый цезарь, пораженный брутом. Голова его точно в тумане. Он слышит страстную речь отца, который обвиняет его в несовершенных им преступлениях, слышит ненавистное имя Антипатра. В сенате мертвая тишина. Это говорит уже он, Александр. Он, кажется, сам не помнит, что говорит. Но точно сквозь туман видит, как холодные лица сенаторов проясняются как одобрительно ласково смотрит на него сам император. «Какое дивное красноречие!» — доносится до него чей-то сдержанный шепот из рядов сенаторов. «Это юный Цицерон!» — подтверждает кто-то. «Жаль, что он потерян для Рима!» Голос молодого оратора обрывается от накипевших слез. Он вспоминает мать. Уж лучше умереть. Пусть отец, с рыданием заключил он, казнит своих детей, если он того желает. Но пусть не взводит на них тяжких обвинений. Мы готовы умереть. Что это? Он видит на глазах некоторых сенаторов слезы. Император, взволнованный и бледный, встает и как бы протягивает руки к молодому оратору. Потерять такого сына. Гордость отца, — взволнованно говорит он и обнимает Александра. — Отец, — обращается он затем к Ироду, — ты хочешь лишиться такого сына? — О, император, я сам не знал его, — мог только проговорить Ирод. И Александр в его объятиях. Они оба плачут, ведь это сын Мариаммы, о, незабвенная тень. Отец и сын примиренные возвращаются в Иерусалим, и Ирод тотчас же созывает народное собрание. Когда ему доложили, что Синодрион и народ ждут его, он вышел, облаченный в Парфиру, и вывел всех своих сыновей, Антипатра, Александра и Ариставула. За ними выступили жены царской семьи, мать Ирода, зряхлая уже Кипра, которую поддерживала Соломея. За ними хорошенькая Глафира, жена Александра, Дарида, жена Ирода, выступившая несколько в стороне, и, наконец, совсем почти ребенок Вероника, дочь Соломея и жена Арестовула. Народ угрюмо ждал слова. Ирод начал. Он сказал о своей поездке в Рим и, поблагодарив Бога и императора за восстановление согласия в его семье, продолжал. Это согласие я желаю укрепить еще больше. Император предоставил мне полную власть в государстве и выбор преемник. Стремясь теперь без ущерба для моих интересов действовать в духе его начертаний, я назначаю царями этих трех сыновей моих, — он указал на них, — и молю прежде Бога, а затем вас, присоединиться к этому решению. Одному старшинство, другим высокое происхождение, дают право на престолы наследия. При словах высокое происхождение Глафира Сужимкою хорошенького котенка взглянула на Соломею, которая злобно сверкнула глазами. — Император помирил их, — продолжал Ирод. — Отец вводит их во власть. Примите же этих моих сыновей. Даруйте каждому из них, как повелевает долг и обычай, должное уважение по старшинству, так как торжество того, который почитается выше своих лет, не может быть так велико, как скорбь другого, возрастом которого пренебрегают. Глафира и Соломея опять переглянулись. Последнее торжествующе злорадно. «Кто бы из родственников и друзей...» Не состоял в свите каждого из них, — продолжал Ирод, — я обещаю всех утвердить в их должностях. Но они должны ручаться мне за сохранение солидарности между ними, так как я слишком хорошо знаю, что ссоры и дрязги происходят от злонамеренности окружающих. Когда же последние действуют честно, тогда они сохранят любовь.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 он не будет вознагражден даже тем, к кому будет отнесена его лесть, тогда, я надеюсь, все будут стремиться к одной цели со мной, которая вместе с тем и есть цель моих сыновей. И для них самих полезно, чтобы я остался их владыкой и в добром согласии с ними. Вы же мои добрые дети».